«Это самое настоящее преступление, Эдгар!» Дверь была приоткрыта, в комнате сидели двое. И обоих он знал. Первым был толстяк Эдгар Леймен, второй был тот самый Пол Бигсби, из-за которого погибло столько людей. Пламя от зажигалки полковника чуть освещало комнату. «Что мне нужно было делать?» — оправдывался Леймен. «Как суметь обеспечить безопасность?» Мне был дан приказ всеми возможными методами, вплоть до физического устранения. Наши планы столько раз были известны людям Гастра, что в этот раз мы просто боялись рисковать. Но ничьей есть свои люди повсюду, а ответственность нёс я один. Вы понимаете, что вы говорите, Эдгард, спросил разгневанный полковник. Вы разнесли на куски весь офис местного бюро ЦРУ. Во имя сохранения секретности вы убили четырех офицеров американской разведки. Вы думаете, кто-нибудь будет слушать ваше объяснение? Трех, трех офицеров, — поправил своего собеседника Леймен. Вы же знаете о Робинсоне. Он жив до сих пор. И слава богу, это делает вашу вину менее тяжкой. У нас не было другого выхода, — твердо ответил Эдгар. Иногда во время войны приходится посылать на уничтожение собственные отряды разведчиков, чтобы спасти основные силы. Считайте, что их жертвы нужны были нашему общему делу. Кроме того, приказ об их ликвидации отдавал совсем другой человек, и вы, полковник, об этом прекрасно знаете. Роджер, прижавшись к двери, слышал каждое слово. И волновал только один вопрос: успеет ли он спрятаться до того момента, когда включат свет. В любом случае, произнёс Бигсби, можно было найти более цивилизованное решение вопроса. Но его искали. Задыхаясь, ответил Эдгар, и встав со стула, громко закричав: "Почему не горит свет? У нас сейчас кончатся ганцы у зажигалки. Они нас не услышат". — сказал полковник. — Лучше спустимся вниз, посмотрим, что там происходит. В любом случае, я считаю, что действия моего руководства по обеспечению секретности операций были неадекватны сложившимся обстоятельствам. Он сказал, «моего руководства», — услышал Роджер. Значит, его собственное руководство ЦРУ знало о готовящемся взрыве в Мехико. Иногда не хочется верить самому себе». Он скользнул в соседнюю комнату и, чуть приоткрыв дверь, видел, как в темноте первым идет, освещая коридор, пол с зажигалкой в руке. Это был все тот же пол Бигсби, но постаревший и полысевший. За ним плелся Эдгар Лейман, спотыкаясь на каждом шагу. У него было очень плохое зрение, и он носил большие очки с толстыми стеклами. «Почему не дают свет?» — в который раз закричал он «вниз». Кажется, свет отключён повсюду, сообщил внизу виноватый голос. В соседних домах тоже отключено электричество. Безобразие возмутился Лейман. Какой беспорядок! Позвоните, узнайте, что там случилось. Уже звонили, там авария. Уверяют, что скоро исправят. Надойте хотя бы свечи, разочарованно произнёс Эдгар. У нас же в доме их нет и отправил Роберта за ними к соседям. Роджер неслышно проскользнул в комнату Леймена и, выбрав подходящее место, втиснулся между шкафом и окном, спрятавшись за очень плотной занавеской. «Не нужно искать свечи», — успел услышать он голос полковника. «Мне уже пора. Я просто заехал к вам выразить свои несогласия с вашими методами». Это был приказ, снова сказал Лейман. И вы знаете, кто его мне давал. Кстати, оказалось, что они правы. По нашим данным, на Кубе уже знают о вашей встрече с Эррерой. Не может быть. Может, кто-то передал это сообщение в Гавану, и теперь кубинцы могут вычислить вашу игру, вашу совместную игру, очень тихо добавил Лейман. Его не услышал даже Роджер, разобрав в какой-то шёпот. Мне нужно быть на месте, решительно произнёс полковник.